В цирке, где приспущен газ и царит сумрак, на земле лежал спящий Джанни, в то время как из синеватой дымки выступал Нелла, изображавший в этой поэтической интермедии одного из тех злых духов, одного из тех коварных кабольдов, что живут в стране озер и гор. Он был одет в дымчатые сумрачные тона, отливавшие темным блеском металлов, схороненных в недрах земли. Блеском чёрного перламутра, дремлющего в глубинах океана, блеском дрожащим под мрачным небом на крыльях ночной бабочки. Кобольд быстрой, лёгкой поступью, бесшумно подходил к спящему и принимался как бы порхать вокруг него, над ним, слегка раскачиваясь, касаясь и окутывая его своей тёмной витающей тенью, словно дурной сон, который вышел из чёрных врат и реет над спящим. Вжаньи беспокойно метался, ворочился под гнётом этого наваждения, а дух продолжал его мучить, касался дыханием его шеи, щекотал ему лицо траурным крепом крылышек, которые росли у него на лодыжках и локтях. И став на руки в самой причудливой позе, слегка давил его тяжестью своего тела. Это было как бы вещественное воплощение кошмара. Джанни просыпался, обращал к кулисам вопрошающий взорт, но Кабольт уже успевал спрятаться за пень, к которому прислонилась голова спящего. Джанни засыпал снова и тотчас же вновь показывался кривляющийся дух. Он одним прыжком взбирался на пень, отвязывал смычок из скрипку, прикреплённые к его платью, и время от времени извлекал несколько нестройных звуков. Он склонялся над лицом спящего и с низкозанным удовольствием, со злым дьявольским смешком, наблюдал за тем, как судорожно извивается его тело. Потом внезапно это превращалось в кошачий концерт, в шабаш, вроде тех, что устраивают зимой в морозную ночь дюжина котов, которые мяукают и дерутся из-за кошки, усевшейся на бочку с вышебленным дном. Но вот Жанни уже пустился за скрипачом, и на арене развёртывается увлекательная пагодня, во время которой увёртливый и хитрый дух дразнит Жанни, А тут пытается его схватить. Дух прибегает ко всем уловкам и хитростям, то прыгает назад через его голову, то скользит между его ногами, когда начинало казаться, что вот-вот Джанни его наконец поймает, кобольд исчезал, котясь лесом, и видно было лишь мелькание его белых подмёток. Джани и публика пытались отыскать его, а он оказывался уже под самым куполом, куда забрался, прошигнув с невероятной быстротой мимо зрителей и где восседал в насмешливой неподвижности. Джани снова пускался в догонку за духом. Теперь погоня только что происходившая на земле, возобновлялась в воздухе. приводилась в движение целая система трапеций, идущая от края до края цирка и соединённая на поворотах слабо натянутыми канатами. Кабольт выпускал из рук первую трапецию, бросался в пустоту, медленно, лениво и блаженно раскидываясь в ней своим сумеречным телом. Свет люстр, под которыми он пролетал, зажигал на мгновение на его теле пурпурные и желтоватые блики. А он, закончив воздушный полёт и грациозно вскинув руки, достигал второй трапеции. Джанни гнался за ним, а Кабольд, не раз облетев вокруг арены, останавливался на секунду, когда у него был некоторый запас пространства, и примостившись на одной из трапеций, извлекал из своей скрипки насмешливые звуки. Наконец, Джанни его настигал, и тут оба они, выпустив трапецию, бросались, обнявшись вниз, в глубинный прыжок, прыжок, на который до них ещё никто не отваживался. На песке арены между Джанни и Кабольдом завязывалась рукопашная, и показные усилия, которые они прилагали, чтобы ускользнуть от обхватов и повалить друг друга, превращались в извивы и изящно сплетённых тел. В этой схватке кобольд с необыкновенной грацией показывал игру переливающихся мышц ту самую, что живописцы стремятся передать в своих картинах, когда изображают борьбу сверхъестественных существ с людьми.